Глава 10. Наш вертолет стал кружить над местом крушения, а пилот внимательно высматривал место для посадки. И такое нашлось буквально в паре сотен метров. Но как только мы направились туда, автоматика начала противно пищать, и пилоту пришлось проявить все свое мастерство, чтобы уйти от ракеты. Нас отбросило в бок, следом раздался оглушительный взрыв но еще оглушительнее были нецензурные крики пилота. Вот сразу видно, что вкладывает душу в каждое слово. «Это чем по нам лупят?» — выругался ветеран. «Защита с таким может не справиться! Снижайся скорее!» Вообще-то у первого борта защита вполне справилась даже с прямым попаданием. Но говорить этого вслух не стал так как армия — это не то место, где все хотят услышать мнение рядового. Посмотрел в иллюминатор и заметил, что следом за нами летят еще пять вертолетов. И их точно так же пытаются сбить, потому им приходится постоянно маневрировать, уклоняться, использовать тепловые ловушки и дымовую завесу. Но снижаться начали только мы. Остальные продолжили движение по заданному курсу, ведь нападение на заставу все так же продолжается. Вскоре наш вертолет, немного покружив над неровной поляной, смог все-таки приземлиться, и бойцы рванули наружу. Послышался крик командира, что только и успевал раздавать приказы, а наше дело было их выполнять. Несколько бойцов заняли круговую оборону. Четверо разведчиков направились в разные стороны, а основная группа рванула в сторону подбитого вертолета. И вот бежим мы, бежим. Взяли с собой носилки, медицинские наборы и полный комплект вооружения. Вообще ничего не понимаю. Ну, ни капельки. Зато как весело. Не могу понять только, почему все вокруг такие хмурые и серьезные. Может... Не согласны с приказами командира? Я тоже не согласен. Будь я командиром отряда, действовал бы совершенно иначе. Например, отправил вертолет ровно туда, откуда по нам стреляли, и застал противника врасплох. Тогда как теперь враг сменил позиции, и искать его по лесам бесполезно. Придется играть на его условиях, а в войне это недопустимо. Очень важно сохранять инициативу в своих руках и навязывать свои условия противнику насильно, хочет он этого или нет. А раненые могут и подождать. Тем более, что в упавшем вертолете в любом случае есть уцелевшие бойцы, и такой маневр мог обезопасить и их в том числе. Впрочем, эти мысли не имеют совершенно никакого значения. Высказывать их тоже бессмысленно, ведь меня никто не послушает. Да и поздно. Вражеские расчеты давно сменили место дислокации и теперь готовятся нас добивать. 200 метров мы преодолели довольно быстро, и вскоре между деревьев показался тот самый упавший вертолет. Видно, что артефактная защита держалась до последнего, но от столкновения с землей корпус воздушного судна покорежила. Местами металл продавило, а где-то и вовсе разорвало. Но в целом все куда лучше, чем я ожидал. Вокруг уже заняли оборону уцелевшие бойцы, а остальные вытаскивали из дымящегося транспорта тяжело раненых. Также много контуженных, некоторые лежат без сознания на окровавленном снегу. Видел, что у одного солдата рука висит буквально на лоскутах кожи, другому раздробила кости ног. «Да уж!» — выругался себе под нос ветеран. «Хорошо, ударили! Такую птичку загубили!» Он подошел ближе и заглянул внутрь. «Хорошо, хоть все живы!» Осмотрев место падения, ветеран тут же начал раздавать приказы. Четверых снова отправил в разведку, другие принялись готовить носилки, а медик начал оказывать помощь пострадавшим прямо на месте. «А вы отправляйтесь пока на разведку!» тихо приказал бесам, сидящим на моих плечах. Те сразу отдали воинское приветствие и, зажужжав своими крылышками, направились в разные стороны. Классно полетели. Правда, один врезался в ветку и утонул в сугробе, но потом выбрался и продолжил полет. Всех раненых погрузили на носилки, и мы отправились обратно к вертолету, надеясь успеть, прежде чем явятся новосы. По данным разведки, они накопили немалые силы в этих лесах, и потому их появление можно ждать в любой момент. Спустя какое-то время мы начали погрузку в вертолет, а ветеран ходил и ругался: почему так медленно? Еще он ругался на перевес и надеялся, что машина все-таки сможет подняться в воздух. Все, взлетаем, приказал он и хлопнул ладонью по кабине вертолета. «Давай! Уноси нас отсюда!» Пилот стал разгонять двигатели и связался со штабом, передавая приблизительный маршрут и номер борта. На несколько секунд он завис, после чего стал выключать двигатели. «В полете отказано!» — вздохнул он, сняв массивные наушники и повесив их на шею. «Взлетать запретили до дальнейших распоряжений». «В смысле отказано?» — рыкнул ветеран. «Я связался с командованием. Приказано ни в коем случае не подниматься в воздух», — развел руками пилот. «По данным разведки, враг стянул сюда два птицебоя. Так что поднимать машину слишком опасно. Все равно собьют». А я читал об этой системе. «Птицебой» — довольно серьезная установка с техномагическими ракетами «Земля-воздух» и эта штука вполне может пробить даже прочный артефактный щит. Мало кого она не сможет поразить, и наш вертолет в это число явно не входит. Приказано замаскировать технику и дожидаться подмоги. Они уже выдвинулись на гусеничной технике, так что вздохнул пилот. — Нас же тут порешают, — взревел ветеран. — У нас шестьдесят человек, из них двадцать инвалиды. На лбу вздулись вены, но злобой ситуации не поможешь. Так что мужчина вдохнул носом, выдохнул ртом и постарался взять себя в руки. «Так, все, кроме раненых, на выход. Занять и укрепить позиции. Выставить дозорные группы. Разделитесь на двойки и тройки. Вы четверо!» — указал он на солдат. «Помогите медику, а затем займитесь маскировкой нашей птички». «У меня артефакты закончились!» — выругался медик. «И бинты на исходе! Лечить нечем!» «У кого есть аптечки, передайте медику!» — приказал ветеран. «Выполнять!» — рыкнул он, и все тут же зашевелились. Каждый подошел и отстегнул от обмундирования специальный мешочек с красным крестом. Все, кроме одного. «А ты, дебил, чего не скинулся?» — нахмурился ветеран. «Жалко, что ли?» «Ну, я это...» — почесал он затылок. «Оставил где-то по ходу». «Вот выстрелить бы тебе в колено! Да бинтов жалко!» — стиснул зубы ветеран. Вся иди! Занимай позиции, придурок!» «Ты с ним иди!» — крикнул он другому бойцу. «А вы трое! Будете удерживать юго-западное направление! Но будет жарко, так что готовьтесь!» Он перевел взгляд на меня и тяжело вздохнул. «Новобранец! Давай, пожалуй, на запад. Там самое безопасное направление. Для тебя в самый раз! Там никого не должно быть. Но все равно смотри в оба, и если что, начинай стрелять, а мы поможем!» «На запад?» — уточнил я. «Да, идешь туда!» — кивнул ветеран. «В одиночку?» — на всякий случай переспросил. А то вдруг мне послышалось. «Все верно! Иди давай!» поторопил он меня. «А можно на восток хотя бы или на север?» «Нет, там мы ждем основное направление атаки врага!» быстро проговорил ветеран. «А чего это ты споришь? Бегом выполнять приказ, болван!» прорычал он. «Хорошо, хорошо!» поднял я руки и пошел выполнять приказ. «Почему именно на запад? С той стороны как раз расположилась наша военная база. Вот только она примерно в сорока километрах отсюда. И дело в том, что враг разгадал замыслы нашего командира, потому основной удар новосы планируют нанести именно с той стороны. А там всего лишь один новобранец. Ладно, я не жалуюсь. С новобранцем будут его демоны. И ветеран, сам того не осознавая, принял единственно верное решение из возможных. Хотя... Силы врага прибывают сразу с трех сторон, по крайней мере те, которые на данный момент заметили мои бесы. Возможно, в дальнейшем к врагу прибудет какое-то подкрепление, но это будет позже. Вот только больше всего людей отправили именно туда, где никаких врагов нет и не будет. «Слушайте, у меня предложение!» — включил рацию и еще раз попытался образумить своих сослуживцев. А что, если они поедут с юго-востока и с севера одновременно? Ну, и с запада, разумеется. «Прекрасная мысль, рядовой!» — радостно воскликнул ветеран. «А теперь закрыл, потом взял и засунул его в... как понял!» Он говорил с такой экспрессией, что даже слово «голова» показалось мне матерным. Очень некрасиво вот так разговаривать с демонологом. Но в чем-то он прав. По званию ветераны правда старше, так что имеет на это полное право. Причем такое обращение даже не назовешь неуважительным, ведь в подобных ситуациях нецензурные брани и оскорбления несут в себе совершенно иной смысл. Напротив, это в какой-то мере можно назвать искренним проявлением заботы. Но вот если бы учитывался весь мой боевой опыт, Заботу им пришлось бы проявлять совершенно иначе. Уверен, вся воинская часть вытягивалась бы по струнке от одного моего появления. Ладно, в одиночку даже веселее. Я прибыл на позицию, оценил обстановку и дождался подробного доклада от бесов. По их словам, группа новосов прибудет примерно через сорок минут, а значит, время на подготовку еще есть. Приедет четыре гусеничных бронеавтомобиля, а это довольно серьезная техника. На крыше у каждого скорострельные многоствольные пулеметы, а внутри сидит примерно по шесть-восемь человек. Да меня же порвут. Разумеется, если не буду использовать все свои силы. Но вот так открывать свои возможности перед кем-либо было бы откровенной глупостью. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что в армии завелся могущественный демонолог. Как минимум потому, что мне еще развиваться и развиваться. Мое тело пока слишком слабо, и применять все свое мастерство я пока не способен. И потому дать отпор тем, кто придет за мной после этого, я тоже не смогу. Они точно придут. В этом можно не сомневаться. Одно дело когда я с помощью армии спасся от преследования за убийство мелкого аристократа. И совсем другое дело, когда мною заинтересуются все высшие чины и аристократы империи, причем не только нашей, но и всех остальных. Ладно, будто бы в первый раз. Приказ получен, но как именно я должен его выполнить, мне никто не говорил, потому буду делать все по-своему. Пока позволяет время, вернулся к вертолету и стал собирать брошенные в спешке оружие. Начинаю понимать прапора, который вместо приветствия говорит многим в части что-нибудь матерное и оскорбительное. Ведь как можно было оставить здесь аж семь автоматов? Плюс несметное количество магазинов и патронов тоже разбросаны внутри транспорта. Всего за пять минут удалось собрать целый рюкзак оружия, патронов и самых разных гранат. «Там ваши уже в бой вступили!» — внутрь заглянул пузатый бес. «Разве? А я стрельбы не слышу, да и в рации все тихо», — удивился я. «Так их уже убили!» — пожал он плечами. «Понял. А где они были?» Бес примерно рассказал, с какой стороны от второго вертолета было двое бедолаг, а я кивнул и достал рацию. Сизы и Петруха, ответьте!» — передал я в общий канал. и Петруха, прием!» В ответ снова была тишина. «Кто-нибудь знает, где они?» Пшш! рация в ответ зашипела. «Никак нет, но мы рядом, можем проверить, прием!» Прошло всего около минуты, как эфир резко оживился, и где-то вдалеке послышалась стрельба. «Здесь враг! Сизый убит! Запрашиваю подкрепление!» — прокричал кто-то, а я на этом сделал рацию потише, чтобы не отвлекаться. Вышел из вертолета, уже груженный доверху всевозможным оружием, и окинул взглядом поверженную технику. «Нет!» «Нельзя его так оставлять. Второй мы замаскировали, и есть шанс, что враг его не найдет. А с этим надо что-то делать. Как минимум, столб дыма, как сигнальный огонь, в любом случае привлечет ненужное внимание. Да и эвакуировать его отсюда уже не получится. Потому быстро начертил небольшой круг призыва на полу, влил немного энергии, и призвал одного из самых низкооплачиваемых демонов. Ростом около метра, горбатый и очень, ну, невероятно тупой. Это видно сразу по взгляду. В глазах не плещется ни грамма интеллекта. — Моя служить! — радостно воскликнул он. — Хорошо, — кивнул ему. — Вот, держи камень! — выдернул кольцо из гранаты и вручил ее демону. «Но держи крепко!» «Моя держать камень!» — обрадовался демон. «Молодец!» — погладил его по голове. «Досчитай «Да до двух тысяч, и можешь отпускать! Понял?» В ответ демон утвердительно кивнул, все так же продолжая улыбаться. «Тогда как мне показалось подозрительным, что настолько тупое существо так легко меня понимает!» «А ты считать-то умеешь?» «Моя уметь!» Быстро закивал он головой. «Ну ладно, не будет же он меня обманывать!» Взвалил свою ношу на плечи, вышел из вертолета, и за моей спиной прогремел взрыв. Он не врал. Просто не сказал, до скольких умеет считать. И это явно не до двух тысяч. Почему я так легко отправляю на смерть демонов? Потому что они плохие?» «Нет. Ведь этот тупой демон не может причинить никому вред. И я бы даже сказал, что в душе он добряк. Но на самом деле он не умер. Граната просто разрушила его физическую оболочку в этом мире. И демон тут же восстановился в своем инфернальном плане, целый и невредимый. Да, умирать неприятно. Да, на восстановление тратится немало энергии» но я компенсирую все эти затраты. Но все куда сложнее с демонами высших порядков. У них затраты на восстановление куда более значительны, и для этого требуется время. Да и окончательно убить демона тоже вполне возможно, но такое может сделать далеко не каждый. В общем, там все сложно, но главное нужно понимать, что низших демонов можно не экономить. Я легко покрою все их расходы, и это прописывается в самих пентаграммах. Именно поэтому демоны настолько охотно имеют со мной дело и выполняют любые приказы, даже если изначально они не прописаны в круге призыва. А ведь остальные бойцы даже не понимают, сколько здесь врагов. Мы не единственные, кому пришлось приземлиться. И теперь нет никаких сомнений, что новосы специально устроили идеально выверенную засаду. Какая-то часть сил напала на заставу, и зная, что туда незамедлительно будет выслано подкрепление, они спрятались в лесу и пригнали сюда передовые системы противовоздушной обороны. Судя по всему, только командир понимает, что нас тут ждали, но эту информацию не разглашает, чтобы не сеять панику среди бойцов. Пока размышлял об этом, дошел до пригорка и остановился на окраине леса. Через 200 метров пролегает узкая дорога, так что место, как мне кажется, для засады, подходит идеально. По крайней мере, будь я вражеским командиром, я приказал бы остановиться и начать атаку именно отсюда. Но при этом машины через лес не поедут. Там нет пространства для маневров, потому в нашу сторону они должны отправиться пешком. Немного раскопал снег у нескольких деревьев, после чего быстро призвал четверых демонов. Да, это не могущественные твари, способные в одиночку одолеть целый отряд врага, а просто тощие рогатые доходяги, ростом меньше полутора метров. Их даже в качестве грузчиков не получится использовать. Но что имеем, то имеем. Рисковать с экспериментами сейчас нет никакой возможности. Потому решил действовать проверенным методом. Хотя демонический план, привязанный к этому миру, радует разнообразием. Иногда попадаются интересные экземпляры среди призванных демонов. Правда, чаще всего не везет, и попадаются бесполезные дебилы, но зато есть какой-то даже азарт во время призыва. Так и сейчас. Изначально я собирался призвать пятерых, но один оказался трехруким демоническим древолазом. Две руки для того, чтобы держаться за ветку, а третье, чтобы кидать во врага камни. Нет, в какой-то ситуации я был бы даже рад такому, но в этот раз пришлось его отозвать. «Так, братва, слушай мою команду!» Построил их в шеренгу и... «А зачем я их построил?» «Это что, в меня вселился дух военного?» «Все эти построения — это кармическая плата за желание вступить в армию?» «Ваша задача предельно проста. По первому моему приказу вы нажимаете вот на эту штучку и начинаете стрелять». Показал им, где находится спусковой крючок. «Приказ понятен?» а целиться не надо!» «Это же палки-стрелялки! Ими можно убивать!» Глаза одного из демонов загорелись. «Целиться можно, но все равно не попадете», — кивнул ему. «И самое главное, в случае опасности обнаружения уходите обратно». «Хотя я и так изрядно наследил в той же шахте, но лучше лишний повод новосам не давать». Демоны заняли позиции, я подготовил оружие к стрельбе и даже примерно направил его в сторону предполагаемого врага. А спустя пять минут послышался рев моторов, и вдалеке показались четыре бронированных внедорожника на гусеницах. Они мчались на максимальной скорости, оставляя за собой непроглядное облако взметнувшегося в воздух снега. Завораживающее зрелище. Нравится мне местная техника, ничего не скажешь. А вот демонам это зрелище не понравилось. Господин, а вы уверены, что нам надо сражаться именно с ними? Скривился один из них. Просто полить в воздух и все. Тяжело вздохнул я. А мне пора. Но когда полить-то? Уточнил другой. Передам приказ по мысленной связи. А пока сидите тихо и ждите. На этом я покинул оборонительные позиции. Устоять даже с четырьмя демонами нет никаких шансов. Но мне приказано держаться до последнего и не допустить атаки с этого направления. А значит, я должен выполнить приказ. Пока шел, подозвал к себе бесов, и они уселись на мои плечи, пытаясь хоть как-то согреться. «Вы домой хотите?» — улыбнулся им. Они быстро закивали головой. «Конечно хотим, там тепло!» «Ну тогда держите по камню и летите к внедорожникам». «Не-не!» — запротестовали они. «Нас не проведешь! Мы видели, что делают эти твои камни!» «Ну и ладно», — вздохнул я. «Придется действовать своими силами». Четыре мощных внедорожника мчались по заметенной снегом дороге стремительно приближаясь к заветной цели. В каждом из них сидело по восемь подготовленных бойцов. Основной ударный костяк на этом направлении. И каждый в этих машинах рвется в бой. По их мнению, имперцы заслуживают лишь одного — смерти. «Успеем ли?» — нетерпеливо проговорил один из солдат. «Успеем!» — твердо ответил командир. Он специально отправил свою колонну в объезд, но это того стоило, ведь атаки со стороны военной базы имперцев точно никто не ждет. И тут главное не напороться на подкрепление, что придет через несколько часов. Рискованное мероприятие, но этот маневр полностью оправдывает все возможные риски, ведь в таком случае получится ударить врагу в спину и без потерь уничтожить все войска противника. Главное — действовать дерзко и быстро. «Все, выгружаемся!» — скомандовал мужчина, и машины резко остановились. Из них тут же стали высыпать облаченные в белую броню солдаты и, заняв боевое построение, приготовились выдвигаться. «Дальше пешком. Надо подойти незаметно». Он сверился с данными на экране, что был вмонтирован в шлем. «До цели семьсот метров, и, кажется...» Нас действительно не заметили. Они медленно направились вперед, внимательно контролируя обстановку вокруг. Но все равно противник смог застать их врасплох. «Контакт!» — только и успел крикнуть командир, когда на них обрушился шквал пуль. Правда, в основном они летели мимо, но что-то все равно попадало по защитным барьерам солдат. «Вижу четыре огневые точки! Вперед! На подавление!» Они бросились на штурм, и потому никто не заметил, как на самой обочине дороги из-под снега выбралась человеческая фигура. Говорил же, что место идеальное. Так же подумал командир Новосов и остановил машины лишь на несколько метров дальше, чем я предполагал. Правда, бесы тоже немного перестарались. Я дал им одну лопату на двоих, и они закопали меня в снег с таким усердием, что я едва выбрался. Но ничего. Пока все заняты сражением с косыми демонами, я быстро направился к машинам. Там осталась охрана из трех человек, и сейчас все они выбираются из машин. Хорошо, что они стали сразу палить из станкового пулемета на крыше. Очень уж угрожающе выглядит это оружие. Хотя на практике... Я его пока не испытывал. И как только все трое охранников оказались на улице, сработала моя первая закладка. Под снегом вспыхнула сложная пентаграмма, и над ней тут же разбушевалось адское пламя, источая красный густой дым. Тут же образовалось непроглядное облако, что вместе с обжигающими искрами рвануло на охранников, тогда как я сразу сместился в сторону. И не зря, ведь бойцы стали палить по облаку, думая, что в нем прячусь я. Облако стремительно приближалось, и в последний момент из него начали выскакивать разъяренные бесы с ножами. Они царапали броню, пытались выколоть глаза и лезли нескончаемым потоком, пытаясь причинить врагу хоть какой-то ущерб. Люблю свободные контракты. Когда можно назначать награду, За самый большой нанесенный урон. Это мотивирует демонов стараться еще больше. И потому они, словно полуумные, бросаются прямо на автоматы, не обращая внимания ни на какие раны. Один боец вскрикнул и упал на снег. Второй пытался сбросить себя на зойлевых демонят, а третий просто полил во все стороны, пока у него не кончились патроны после чего он попытался спрятаться в броневике, но дверь захлопнулась прямо перед его носом. И оттуда, через стекло, пузатый демоненок стал показывать ему язык. Этого точно ждет премия. А дальше самое интересное. Эта пальба привлекла внимание основной группы, и бойцы направились обратно, потому что отряд совсем скоро будет здесь. Впрочем... Бесы за ними следят и постоянно докладывают об обстановке. Например, они уже подавили все мои демонические турели и даже прошли немного вглубь леса. Но их ждет веселый прием. Когда новосы показались между деревьев, я уже был внутри одного из внедорожников и направил на них пулемет. И хотя это был полностью укомплектованный отряд с защитными артефактами, но это им никак не помогло. Продержались секунд 30, не больше, и четыре станковых пулемета сделали свою работу быстро и качественно. За одним был я, а вот остальными тремя управляли бесы. Самое интересное, что я едва успел разобраться, как им управлять. А бесам просто сказал залезть и разбираться самостоятельно, не питая никаких надежд, что они справятся. Один бес и вовсе заслужил свое имя — Рэмбо. Стоит отметить, что имя, данное демонологом, — это не то же самое, что позывной в армии. Вместе с именем демон получает множество преференций и бонусов. Например, Рэмбо еще минуту назад был простым пузатым демоненком с перочинным ножичком. А теперь его рога вытянулись и закрутились. Тело стало значительно мощнее. На тощих ручонках появились мускулы. Почему Рэмбо? Как минимум, он только сел за пулемет, дернул рычаги, нацепил на голову красную повязку и словно опытнейший пулеметчик направил плотную струю свинца прямо во врага. Так что спустя всего полминуты От врагов не осталось даже тел. Еще бы! Каждая машинка выдала по две тысячи выстрелов. Что я извлек из этого? Я понял одно. Нужно быстрее раздобыть денег и закупиться хорошими артефактами. Теперь мне не кажется, что я смог бы устоять против такой мощи. От такого града свинца мои силы попросту не спасут. По крайней мере, на данном этапе. «Боеприпасы кончились!» — из соседней машины вылез Рэмбо. «Разрешите перезарядить и приготовить пулемет к бою!» «А ты это умеешь?» — удивился я. «Не умею, но разберусь!» — Пробасил метровый демоненок. «Отставить, Рэмбо!» — приказал ему. «Хотя я и сам не умею перезаряжать, но очень хотелось бы посмотреть на это и научиться. Нам сейчас не до этого». «А что надо? Еще транспорт?» — уточнил он. «Транспорт», — задумался я. «Здесь нет транспорта». От моих слов Рэмбо расстроился. «Но зато есть враги с транспортом». Его глаза сверкнули от радости. «Значит, надо их убить и забрать транспорт в качестве трофея». «Мне нравится, как мыслит этот малый. Не зря ими ему дал». «Дайте мне нож, и я готов отправиться!» «Ножа нет!» — скривился я и окинул взглядом то, что осталось от новосов. «Вон, мачете лежит. Подойдет?» «Не нож, конечно!» — цокнул языком Рэмбо. «Но сойдет!» Да, атака с этого направления отбита, но всюду слышно множество выстрелов, так что до конца сражения еще далеко. Есть и другие направления, и остается последний рывок. Рывок к тому, чтобы вытащить всех отсюда. Впрочем, я уже закончил и остался последний штрих. Оставил длинную черту ногой, влил энергию, и передо мной загорелась сложная гексограмма, наполненная пентаграмными начинаниями. Земля потрескалась и вспыхнула инфернальным огнем, поднимая в воздух облако раскаленного пара и изрыгая сотни мелких демонов. «Ничего», — улыбнулся я. «Сейчас разберемся». Ветеран пребывал в отчаянии, но виду не показывал. Бойцам не обязательно знать, что подмога прибудет только через полтора часа а простоять столько времени против превосходящих сил врага практически невозможно. Как и вырваться из окружения, об этом можно даже не мечтать. Новосы обложили со всех сторон, и по лесу мечутся небольшие группы опытных бойцов. Они нападают словно из ниоткуда и сразу скрываются в лесной чаще, не позволяя расслабиться ни на секунду. А ведь рано или поздно враг нанесет свой основной удар. Можно было бы собрать всех целых бойцов и отступить, но в таком случае пришлось бы оставить здесь раненых, а на такое мужчина пойти не мог. Вот была бы хоть какая-то наземная техника, и тогда можно было бы попробовать вырваться из окружения и увести хотя бы раненых, а затем разбиться на пешие отряды и незаметно пробраться к точке эвакуации». Мужчина посмотрел на наручный экран и улыбнулся. «Молодцы!» — обрадовался он, увидев, как кто-то подбил одну из машин новусов. Фотографию подбитой техники сразу отправили в общий чат, что довольно удобно. Ведь так куда проще вести учет о потерях врага. Да и о своих тоже. «Это все, конечно, хорошо», — вздохнул ветеран. «Но задница все равно близко». Он в очередной раз запросил хоть какую-то поддержку в надежде, что кто-нибудь откликнется. Но, видимо, сейчас командованию не до этого. Скорее всего, вся авиация, способная выдержать удары птицебоя, и так занята. А может, не хотят рисковать техникой. Этого все равно не узнать. И теперь ветеран понял, что придется стоять здесь до конца. Он выругался под нос... Ведь из 60 человек останется всего десять, никак не больше. Но в любом случае выстоять надо. И никакого плена. Только смерть. Пилик. На КПК пришло новое сообщение, и командир с удивлением уставился в экран. «Командир, есть предложение, как нам отступить?» На экране показалось лицо новобранца. «Если ты сраный волшебник и найдешь транспорт, то я назову сына в твою честь!» — хохотнул командир. «Можешь такое?» «Ну, не знаю», — замялся Константин. «Но посмотрите фотографии. Вдруг чего приглянется». Связь оборвалась, и на наручном экране показались несколько фотографий. «С шестью!» пустыми броневиками «Новосов», рядом с которыми разбросаны тела вражеских солдат. И подпись. «Надо?» «Никуда не уходи, как понял!» прорычал в рацию ветеран. «Мы выдвигаемся к тебе! Гельзамет, куст!» подозвал он к себе двух опытных бойцов. «Берите водителей и сопроводите их к указанным координатам!» «Бегом! Новичок добыл нам транспорт!» «Лес, зима. Красиво тут, ничего не скажешь. Со мной рядом идут два бойца, и один половину дороги постоянно косился на меня. Но в какой-то момент любопытство победило. «Слышь, Константин», — дернул он меня за рукав, «а тебе это не кажется несправедливым?» «Да нормально», — пожал я плечами. «Ну нет же». «Это и правда несправедливо!» — возмутился тот. «Ой, ладно тебе!» — отмахнулся я. «Ничего такого, правда!» «Но ты же сам этот транспорт нашел, добыл, а теперь идешь на базу пешком!» — воскликнул боец, а я в ответ улыбнулся. «Прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья!» — подметил я. «Хотя, если честно, и сам не ожидал такого!» когда в транспорт поместили всех раненых и контуженных, а для меня и еще двадцати человек места не нашлось. Вот нам и показали точку на карте, куда нужно отступить и ждать эвакуации. По их словам, там нет противника, и это точная информация. Не соврали, теперь там и правда никого нет, только пара демонов пакуют вещи новосов в рюкзаки и ищут, куда все это спрятать. — Молодец, Рэмбо. Очень перспективный малый. Нравится мне его подход к выполнению задач. — Рад служить! — затянул он повязку потуже и погладил пистолет. — Это что за звук? — бойцы схватились за оружие. — Ветер, наверное, — улыбнулся я. — Удобно, что я могу прятать небольших бесов и демонят от глаз посторонних. Главное, чтобы не было физического контакта с кем-либо. Ну и желательно, чтобы демон был как можно ближе ко мне. Иначе поддерживать невидимость становится труднее. «Слушайте, а вот меня другое интересует», — обратился я к солдату. «Нам сказали выбираться к точке эвакуации малыми группами, по два-три человека». «Верно», — кивнул он. «Хорошо. Тогда какого лешего вы все за мной идете?» Обернулся я, а там все двадцать человек идут следом за мной. «Ой, да хрен знает!» — отмахнулся кто-то из них. «Ты просто фартовый!» «Ладно, идем!» — усмехнулся я. «Не бросит же вас дядя Костя в беде!» «А у нас тоже вопрос тогда!» — отозвался еще один солдат. «Это нормально, что мы идем совсем не туда, куда нам приказали?» «Нормально!» «Просто не хочу топать пешком 30 километров». На моем лице появилась улыбка. «Чуйка подсказывает мне, что если мы пройдем еще 4 километра на юг, то нам не придется идти 30 километров пешком на запад».